Творимому вами святому делу я не допущу грязных рук. Ограждая честь и достоинство армии, я беспощадно подавлю темные силы, погромы, грабежи, насилие, произвол и пьянство безжалостно будут караться мною. Я сделаю все, чтобы облегчить ваш крестный путь. Ваши нужды будут моими. Ограждая права каждого, я требую исполнения каждым, Долго перед Родиной, перед грозной действительностью личная жизнь должна уступить место благу России. С нами тот, кто сердцем русский, и с нами будет победа. Генерал Врангель Поздно вечером были получены сведения об оставлении отрядом генерала Кальницкого Полтавы. Отряд отходил в направлении на Константиноград. Главнокомандующим был отдан приказ. Приказ войскам вооруженных сил Юга России. Номер 2688. 27 ноября 1919 года. Город Таганрог. Семь месяцев тому назад тяжелая обстановка, создавшаяся в районе Задонья, заставила меня большую часть конницы перебросить на царицинское направление и сформировать там Кавказскую армию. Высоко ценя кавалерийское сердце, знание конницы и опыт в руководстве ею, я назначил генерал-лейтенанта барона Врангеля командующим этой армией. Ныне, в силу той же неумолимой обстановки, конница главной массой собирается на фронте добровольческой армии, и дабы она была в умелых и опытных руках, я вынужден отозвать генерала барона Врангеля от командования созданной им Кавказской армией и назначить командующим Добровольческой армией и главноначальствующим Екатеринославской, Харьковской и Курской губерний. Приношу свою горячую благодарность вам, глубоко уважаемый Петр Николаевич, за ту трудную и блестящую работу, которую выполнила Кавказская армия под вашим руководством за первые семь месяцев своего существования и желаю вам таких же успехов на новой должности, командующего добровольческой армией. Генерал-лейтенант Деникин С составлением штабом армии Харьковского узла телеграфная связь с войсками чрезвычайно затруднялась. Я решил ночью перейти в Славянск, Откуда представлялось наиболее удобным связаться с войсками генерала Мамонтова, Кутепова, Юзефовича и Кальницкого? В Харьков к генералу Кутепову был послан мною состоящий в моем распоряжении полковник артифексов с приказанием удерживать, возможно, дольше город, дабы успеть закончить эвакуацию всех раненых и больных и главнейших воинских грузов. В Славянск прибыл я на рассвете и застал станцию, совершенно забитой всевозможными эшелонами. Вокзал и ближайшие постройки были заняты огромным количеством беженцев. В самом плачевном состоянии санитарные поезда стояли более недели неразгруженными. В ближайшем к вокзалу здания и фабрики оказался какой-то всеми забытый, оставленный врачебным персоналом лазарет. Несколько десятков тяжело больных и раненых оказались в самом ужасном положении. Те, кто мог еще двигаться, разошлись в поисках крова и пищи. Остальным грозила буквально голодная смерть под влиянием всего пережитого один из раненых офицеров за несколько часов до моего приезда, покончил жизнь самоубийством, повесившись. Узнав как-то о моем прибытии, двое страдальцев нашли в себе силы кое-как добраться до вокзала, надеясь хоть у меня добиться помощи. С помощью врачей и сестер, стоявших на станции санитарных поездов и взятого из последних материала, Был оборудован в одном из ближайших зданий лазарет. В городе закуплено продовольствие. Через несколько часов все несчастные были устроены. К вечеру удалось наладить связь с большинством начальников. Не удавалось лишь связаться с генералом Мамонтовым. Генерал Кутепов вел жестокий бой к северу от города Харькова. Эвакуация шла полным ходом чему в значительной мере способствовал широко развитый Харьковский узел и энергия заведующего эвакуацией инженера Филоненко.